глава 32 следующее утро элизабет встретила в одиночестве за письмом к джейн в то время как миссис коллинс и мария отправились по делам в соседнюю деревню звонок в дверь заставил ее вздрогнуть гостей вроде бы никто не ждал поскольку никакой экипаж не громыхал под окном это не могла быть леди кэттен Перейдя к такому заключению, Элизабет отложила в сторону наполовину законченное письмо, дабы избежать ненужных вопросов, подошла к двери и, к крайнему своему удивлению, обнаружила мистера Дарси. Одного мистера Дарси, который, воспользовавшись немым ее замешательством, прошел прямиком в комнату. Похоже, он тоже немало удивился, застав мисс Беннет одну, и поэтому извинился за вмешательство, добавив, что надеялся застать всех леди дома. Они сели в кресло, и после того, как Элизабет задала все привычествующие вопросы о домочадцах в Розингсе, возникла неловкая пауза, грозившая перерасти в полное молчание. Следовало немедленно спасать ситуацию — И в этой панической спешке барышня не нашла ничего другого, кроме того, чтобы вспомнить, когда они встречались в Хартфордшире в последний раз, и удовлетворить собственное любопытство, выслушав его комментарии относительно бегства друга из Незерфилда. «Как неожиданно все вы покинули в ноябре Незерфилд, мистер Дарси! То-то, должно быть, удивился мистер Бингли, увидев вас рядом на следующий же день». «Ведь, если я верно припоминаю, он отправился в Лондон накануне вашего отъезда. Надеюсь, вы покинули мистера Бингли и его сестер, когда те были в добром здравии?» «Совершенно верно. Спасибо». Элизабет смекнула, что другого ответа из собеседника не вытянешь, поэтому после короткой паузы пошла в обходной маневр. Если я правильно поняла, мистер Бингли не имеет более желания возвращаться в покинутый Незерфилд. Ни разу не слышал, чтобы он такое говорил, но вполне вероятно, в будущем он едва ли сможет проводить там столько же времени, как и в прошлом году. У него много друзей, да и сам мистер Бингли вошел сейчас в тот возраст, когда количество знакомых и обязательств перед ними неуклонно растет. Если он намерен лишь изредка наведываться в Незерфилд, для соседей его было бы лучше, если бы он полностью отказался от этой усадьбы. Ведь тогда в этом месте могла бы поселиться какая-нибудь семья. Но, вероятно, мистер Бингли брал этот дом меньше всего, учитывая желание соседей. И поэтому с нашей стороны было бы неразумно надеяться, что принципы его вдруг нынче изменятся». — Я нисколько не удивлюсь, — заметил мистер Дарси, — если Бингли откажется от этого дома, как только объявится подходящий покупатель. Элизабет промолчала. Она опасалась продолжать разговор о его друге и, не найдя больше ни одной достойной темы, предоставила эти заботы своему собеседнику. Приняв намек, тот вскоре заговорил. — Этот дом, кажется... вполне удобным. Сдается мне, леди Кэтрин изрядно над ним потрудилась, прежде чем мистер Коллинз впервые объявился в Хансфорде. Совершенно с вами согласна. Щедрость ее безгранична. Но трудно даже вообразить человека более благодарного, чем мистер Коллинз. Похоже, мистеру Коллинзу очень повезло с женой. Воистину. Друзья его вполне могут возрадоваться, что наперсник их повстречался с разумной девушкой, коих, кстати, не так уж и много, согласившейся выйти за него замуж и сделавшей его счастливым. Моя подруга обладает весьма тонким пониманием, хотя я вовсе не уверена в том, что замужество ее стало одним из тех поступков, которые я считаю мудрыми. Однако Шарлотта кажется вполне довольной в финансовом отношении она едва ли могла пожелать чего-то большего. Должно быть, она была очень рада поселиться в относительной близости от родных и друзей. Вы называете это относительной близостью? Да здесь же добрых 50 миль. Но что такое 50 миль по хорошей дороге? Чуть больше, чем полдня путешествия. Да, это действительно относительно близко. «Никогда не стала бы причислять расстояние к списку положительных доводов для брака», — заметила Элизабет. «Мне очень трудно согласиться с вами в том, что миссис Коллинз живет рядом с родными». «Это лишь доказывает вашу собственную привязанность к Хэртфордширу. Все то, с чем не граничит поместье Лонгбурн, я полагаю, вы считаете дальними далями». Произнося это, он едва уловимо улыбнулся, И элизабет приняв это как намек на джейн и незерфилд вспыхнула ответив молодому человеку следующее я вовсе не имею в виду что женщине желательно обосновываться рядом с семьей далеко и близко понятия весьма относительные и зависят они от целого ряда обстоятельств там где денег достаточно для того чтобы не считаться с дорожными расходами расстояние не имеет значения Но в нашем случае мы имеем дело с совершенно иным положением. У мистера и миссис Коллинз вполне приличный доход, но он все же не тот, чтобы можно было свободно отправляться в путешествие по первой же прихоти. Я убеждена в том, что моя подруга не стала бы считать дом, расположенным близко к родительскому, даже если бы эти пятьдесят миль сократились наполовину. Мистер Дарси подался в своем кресле немного вперед. «Но у вас нет права на такую уж сильную привязанность к определенному месту. Вы не можете вечно жить в Лонбурне». Элизабет выглядела озадаченной. Джентльмен почувствовал перемену в ее настроении, поэтому откинулся на спинку, взяв со стола газету и, глянув поверх нее, ледяным тоном произнес «Вам нравится, Кент?» Краткий вопрос встретил не менее краткий ответ, и таким образом они оба обсуждали здешние места до тех пор, пока на пороге не появились Шарлотта и Мария, только что вернувшиеся с прогулки. Разговор тет-а-тет, -тет, который они застали, немало их удивил. Мистер Дарси снова извинился за нежданное свое появление, и, просидев еще несколько минут в почти полном молчании, встал, раскланялся и удалился. — Что бы все это значило? — озадаченно пробормотала Шарлотта, как только за гостем закрылась дверь. — Дорогая моя Элиза, он наверняка влюблен в тебя, ведь иначе мистер Дарси ни за что не осмелился бы вот так запросто к нам заглянуть. Но когда Элизабет поведала подруге о той гнетущей тишине, что по большей части царила между ними, тут даже Шарлотта вынужденно призналась, что на любовь это действительно не очень-то похоже. В результате многочисленных правдоподобных и не очень правдоподобных предположений девушки сошлись на том, что мистер Дарси просто не знал, чем себя занять, и причина это для нынешнего времени года прозвучала Вполне убедительно. Всякие забавы на воздухе давно уже были позабыты. В стенах поместья его ждала леди Кэтрин, книги и бильярдный стол. Но ни один мужчина не может долго находиться в застенках, а в близости дома пастора, в очаровании здешнего парка и приветливости семейства Коллинзов оба кузена находили массу удовольствия и поэтому стали наведываться в Хансфорд почти Каждый день. Они появлялись здесь в разные утренние часы, иногда вместе, иногда врозь, а то и вовсе в сопровождении тетки. Никто не сомневался в том, что визиты полковника Фитц Уильяма вызваны симпатией к здешней компании, что, разумеется, не могло не повысить его популярность. И Элизабет, находясь в приятном обществе и ловя его полные обожания взгляды, с удовольствием вспоминала прежнего своего фаворита Джорджа Уикэма. И хотя по сравнению с ним в манерах полковника было куда как меньше подкупающей мягкости, по уму он явно мог обставить соперника. Причины, по которым в Хансфорд зачастил мистер Дарси, оказались не столь очевидными. Едва ли в основе его визитов лежала тяга к компании, потому что он вполне мог позволить себе просидеть в стороне ото всех минут десять, так и не раскрыв рта. Но когда все же начинал говорить, то делал это скорее по принуждению, нежели чем по доброй воле. Дань приличиям и никак не удовольствие. Он редко выглядел бодрым и оживленным. Миссис Коллинс так и не сумела составить четкое о нем представление. Полковник Фитц Уильям время от времени громогласных хохоча над несуразностью кузена лишь подчеркивал и без того разительный контраст между ними. Шарлотте хотелось верить, будто хандра молодого человека является следствием несчастной любви, предмет которой ее подруга Элиза, и поэтому она всерьез решила докопаться до истины. Она не сводила с него испытующего взгляда. В каждый свой визит в Розингс и в каждый его приход в Хансфорд, но сие упражнения на внимательность ожидаемых плодов не явило. Разумеется, он подолгу рассматривал ее подругу, но значение его взглядов оставалось весьма спорным. Мистер Дарси смотрел открыто и пристально. И хотя миссис Коллинс постоянно задавалась вопросом, была ли в этих взглядах любовь, чаще она приходила к заключению, что кроме рассеянности ничего за ними не стоит. Раз или два она высказывала Элизабет собственные предположения относительно его чувств, но подруга лишь смеялась над нелепостью этих мыслей. И миссис Коллинз, считая преждевременным настаивать на своем мнении, дабы не возбудить надежды, имевшие вполне реальные шансы закончиться совершенно ничем, молчала, но продолжала пребывать в уверенности, что рано или поздно неприязнь покинет сердце подруги, если только та, конечно, решит, что нет ничего невозможного. В заботах о счастье элизабет Шарлотта время от времени грезила ее свадьбой с полковником Фитц Уильямом. Вне всяких сомнений, этот офицер был выше всех похвал, и, безусловно, он был неравнодушен к мисс Беннет, а его положение в обществе служило гарантом, прочно стоящей на ногах семьи. Но в то же время на другой чаше весов стоял мистер Дарси, покровительствовавший церкви, а кузен его ничем подобным не прославился».